Того ради отнюдь его отсюда выпустить нельзя, а надлежит содержать в крепком месте, однако ж с определением пропитания без нужды. Валь был освобожден в 1757 году по просьбе французского правительства. Это приключение с Валь Круассаном, случившееся уже тогда, когда приезжал в Россию другой французский агент Дуглас, показывает что валькуасан был отправлен совершенно иными лицами чем дуглас И это именно бывало в царстввании людовика пятдго который через доверенных лиц вел свои сношения мимо министерства поэтому бутарик сильно ошибается говоря что вздумали послать дугласа когда валькруасан уже год как был забыт в шлюссельбургской крепости Дуглас Маккензи, шотландский кабит, приверженец стюартов, живший во Франции, был отправлен в 1755 году в Россию с инструкцией ее, принцем Конти, который был тогда доверенным человеком у короля и которому очень хотелось попасть в польские короли или, если уже этого нельзя, то хотя в герцоги курлянские. Инструкция написана 1 июня 1755 года. Бутарик, том 1, страница 203. Непрочен был и жениться на императрице Елизавете, но, во всяком случае, он желал побывать в Петербурге. Дуглас должен был явиться в Россию как дворянин, путешествующий для собственного удовольствия и для поправления здоровья. Он должен был остановиться в Курляндии под предлогом отдыха, а между тем проведать, в каком положении находится это герцогство, что думает курлянское дворянство о ссылке своего герцога Берона, в каком положении финансы и правосудие в стране, сколько русского войска в Курляндии. В Петербурге Дуглас должен был осведомиться об успехе переговоров Уильямса насчет субсидного трактата о состоянии русского войска, флота, торговли, как расположен народ к настоящему министерству, как велик кредит Бестужева, Воронцова, фаворитов императриц о влиянии последних на министров, о судьбе принца Ивана, бывшего царя, и о судьбе отца его, о расположении народа к великому князю Петру, особенно с тех пор, как у него есть сын, Нет ли у принца Ивана тайных приверженцев, и не поддерживает ли их Англия? О видах России на Польшу касательно настоящего и будущего, о видах ее на Швецию, о причинах, заставивших вызвать из Украины Гетмана Разумовского, и что думают о верности малороссиян и как с ними обходятся в Петербурге. Свои наблюдения Дуглас должен был доставить во Францию не прежде, как выехав из России или через шведское посольство в Петербурге. И тут в своем отчете он должен был употреблять иносказательные выражения, например, если Уильямс имеет успех, то писать «черная лисица дорожает», если кредит Бестужева ослабевает, то писать «соболье меха упадают в цене» и тому подобное. О первом пребывании Дугласа в России в 1755 году мы не имеем известий. Только в депеше Уильямса от 7 октября читаем, когда приехал сюда какой-то господин Дуглас из Парижа, то одержимый подозрительностью австрийский посланник спросил его, чего он хочет в России, и тот отвечал, я приехал по совету врачей, чтобы пользоваться благодеяниями холодного климата. Раумер... 102 стр. 297 Известия, привезенные Дугласом из России, были такого рода, что его вторично туда отправили. Он должен был обратиться прямо к вице-канцлеру Воронцову, с которым вел переговоры и в первую свою поездку. 10 апреля 1756 года В девятом часу вечера Воронцов получает извещение от Дугласа, что он приехал в Петербург и желает видеться с вице-канцлером немедленно. Воронцов согласился на это свидание, и Дуглас подал ему письмо от заведовавшего иностранными делами государственного секретаря Рулье. Письмо начиналось так. «Узнавши о благосклонных обо мне отзывах вашего сиятельства, от особы, которой вы поручили отыскать библиотекаря и прислать образцы бургонского вина, я поручаю ей засвидетельствовать вашему сиятельству за это мою благодарность». «Что это значит?» «Какой библиотекарь?» «Какое вино?» — спросил Воронцов. «Библиотекарь — это я», — отвечал Дуглас. «А вина — это дела». Назначение лиц, которые должны быть посланы с обеих сторон для восстановления сношений. — Кажется, можно было бы и прямо об этом написать, — заметил Воронцов. — Я донесу об этом императрице, — продолжал он, — но так как теперь страстная неделя, то навряд ли я могу это сделать прежде Пасхи, и потому прошу вас сообщить мне на письме все, что поручено вам предложить здесь от французского двора». чтоб я мог сделать обстоятельнейшее донесение ее императорскому величеству. Дуглас согласился и подал следующую записку. «Король, мой государь, отправил меня к вашему сиятельству с извещением, что если ее величество императрица действительно расположено к соединению с франциейю. то его величество с удовольствием увидит установление дружеских сношений, которым для взаимных интересов не следовало бы никогда прерываться. Мне поручено вас уверить, что когда императрица решится назначить своего министра во Францию, то король, как только узнает о происхождении и звании этого министра, немедленно назначит своего министра в Россию, Одинаково происхождения и звания Так как взаимное отправление этих министров может повести к прямой торговле французов в России, то его величество назначит консула в Петербург. Ответ на эту записку был составлен только 5 мая. В нем говорилось, императрица с особенным удовольствием узнала о личных чувствах короля к ней. и так как она ожидала только случая уверить короля в своих чувствах к нему, неизменно ею сохраненных, то ее величество очень рада видеть доброе расположение его величества к восстановлению доброго согласия и тесной дружбы между обоими дворами. Ее величество с удовольствием соглашается на взаимное назначение министров с посольским характером.